Глава двадцать четвертая. Пальмы на другом берегу. Сколько раз я не просила Данку рассказать, что они делают на подготовке к школе, или хотя бы какие у них предметы, в ответ получала одно и то же. «Не помню». Я хмурилась в ответ, а она тут же обаятельно улыбалась и начинала нести такую забавную околесицу, что хотелось ее обнять и защекотать. Вот и сегодня на мой вопрос, была ли в школе математика, Она поморщилась. «Не помню». И продолжила раскрашивать цифры в учебнике, которые нам с ней купила моя бабушка. А потом хитро глянула на меня и сказала. «Зато был окружающий мир». «И как все прошло?» — заволновалась я. «С ним у Даны было еще больше проблем, чем с математикой». «Нам рассказывали про рождение людей». «Что ты говоришь?» — удивилась я. «Про это говорят на дошкольном отделении». «Ага-га!» ага, — закивала Дана. «Нам рассказывали про мальчика, который родился с трехметровой ступней». Я озадаченно посмотрела на нее. «Может, трехсантиметровой?» «Нет-нет, там были метры! Три метра ступня! Представляешь себе!» «Дан, это невозможно!» — хмуро улыбаясь, сказала я. «Три метра — это от нашего столика до да вон той стены!» «А, да», — оценив серьезным видом расстояние, кивнула Дана. «Точно, я перепутала. Полтора метра ступня у мальчика». «Дана, дети появляются у женщин из живота. Что за живот должен быть, чтобы в нем уместилась полутораметровая ступня?» «Но это правда», — вытаращила глаза Дана. «Честно, честно, нам так учительница сказала. И еще у него пальцы на руках были по полтора метра». «Данка!» — меня разобрал смех. «Нет, нет, не все!» — продолжила она без тени улыбки. «Большие!» — она показала два своих больших пальца. «Большие были нормальными, а вот этот?» «Средний!» «Да, средний, указательный и безымянный!» «Да, вот они были по полтора метра!» «И по земле волочились?» «Нет, он их скатывал в клубочек». «А, ну, конечно. А уши у этого мальчика метров по шесть были в диаметре». «Вот видишь!» — торжествуя воскликнула Дана. «Ты про него знаешь». «Конечно, я ему завидую, когда дождь так классно укрыться под шестиметровыми ушами и бежать домой на полутораметровых стопах и вылавливать червяков полутораметровыми пальцами». Тут Дана не выдержала и расхохоталась, и я вместе с ней. Смеялись обе до слез. Только затихали, потом переглядывались и по новой. В разгар веселья в комнату вошла Роза Васильевна, улыбнулась Дане и протянула ей тарелку с орешками. Она меня бросила такой взгляд, что мурашки по спине побежали. — Здравствуйте, — тихо произнесла я. Сегодня был первый день, когда она не встретила меня в прихожей. Её голос доносился из ванной, где она что-то драйла, и я решила, что здороваться через дверь как-то невежливо. Сейчас она только сощурилась и кивнула мне, мол, ну-ну, пришла грубиянка. «А, мисс Нуэфес! весело махнула рукой Дана. Я замерла. Роза Васильевна ушла, довольная произведённым эффектом, но я застыла не из-за неё. «Дана!» Она запомнила, наконец, слово «орешки», хотя с того момента, как Роза Васильевна взяла моду кормить ее орехами на занятии, я, наверное, тысячу раз напоминала Дане, как они называются по-испански. Что изменилось? Она запомнила, потому что мы затвердили с ней это слово? Или у меня появилась догадка? Немного подумав, я напустила на себя равнодушный вид и спросила. «А вам рассказывали по окружающему миру?» «Чем питаются такие мальчики? Едят они орешки?» «Да, вот так!» Идана продемонстрировала, как мальчик пытается подцепить с тарелки половинку грецкого ореха. «Ну нет, его пальцы гораздо длиннее, чем твои!» Я оглянулась, заметила на одной из фарфоровых куколок поясок. «Можно я позаимствую у Бель? Это Бель. «У Бель и ее прекрасный пояс. Вот так!» А теперь привяжем его к твоему указательному пальцу. Дана захихикала. Вот, а теперь бери орешек. Пальцем вермишелиной бери. Не могу. Инкомодо? Неудобно? С замиранием сердца спросила я. Это слово мы мучительно разучивали уже три занятия подряд. Си, си, инкомодо, смеясь, ответила Дана, танцуя на тарелке вокруг орешков пальцем вермишелиной. «Пробаблементе, а эсэ минио, инкомодо эскрибир кон ун лапис». «Возможно, этому мальчику неудобно писать карандашом». Стараясь не выдавать своего волнения, заметила я. В эту фразу я вставила сразу два новых слова «писать» и «карандаш». Их Дана тоже всё никак не могла запомнить, а когда ей напоминали, то морщилась. «Школьные слова! Скука зелёная!» «Пуэ сэр!» «Пуэда, сэр!» «Может быть, может быть!» Пробормотала Дана, по-прежнему балуясь с орешками. Я напряженно размышляла, поняла она слова или нет. «Entonces, тома эл лапис!» «Тогда бери карандаш!» «Не хочу!» — крикнула Дана по-русски. «Не хочу! Не буду! Скука зеленая!» «Хорошо, не будем!» — миролюбиво ответила я. Только всё-таки появилось хоть что-то, хоть какая-то зацепка, хоть какой-то намёк, что всё будет хорошо. Впрочем, чудеса продолжались. День был богатый на зацепки. «А какие предметы были у вас в школе?» — поинтересовалась я. «Не помню». «Ладно, а какие предметы сегодня в нашей мышиной школе? Помнишь?» «Нет». «Ну, это не годится», — покачала я головой. «Ты же директор школы!» Дана приподняла бровь. «Директор должен знать расписание. Может, я его напишу тебе, чтобы ты лучше запомнила?» «А я правда директор?» — спросила Дана, думая о чем-то своем. «Конечно!» — заверила ее я. «Самый главный!» «Тогда...» — вдохновенно сказала Дана. «Я могу... могу что-нибудь запретить?» «Ну...» — замялась я. «Да, наверное». «Знаешь, мы когда в Испании были...» «Дан!» Мне хотелось убедить ее еще позаниматься, но тут я вспомнила, как хорошо заработала Данина память, когда она расслабилась и решила позволить ей немного поболтать в надежде на то, что она вспомнит что-то важное. «Так вот, когда мы с мамой ходили в ресторан, там был запрещающий знак. Нельзя входить в купальном костюме». А рядом на лужайке была собачка в красном кружочке. Это знак «Нельзя гулять с собаками». А еще есть знак «Нельзя кричать и нельзя курить». Так вот, если я директор, я хочу какой-нибудь знак. А давай, осенило меня, мы тебе расписание знаками составим для машины школы. Вот смотри, я взяла карандаш. Математику будут означать цифры 1, 2, 3 в синем кружочке. Для русского нарисуем перо. «Это кисточка для рисования», — поправил меня строгий критик. «Ладно, тогда жиши». «А это еще кто такие?» — поразилась Дана. «Что за жиши?» «Это орфограмма». «Ладно, неважно. А как обозначить русский?» «Буквой И». «Почему И?» «Ну ведь язык, русский язык». Посмеявшись, я объяснила Дане, как пишется «язык» и мы с ней одновременно решили нарисовать в кружочке знака розовый язычок. Дерево в кружочке означало окружающий мир, мячик — физкультуру. — А знак чтения? — спросила я. — Книга? — Нет. Дана придвинула к себе листок со знаками и принялась рисовать что-то мелкое и непонятное. — По чтению нам много задают, поэтому будет книжный шкаф. — Но его почти не разглядишь в этом кружочке запротестовала я. «Я разгляжу», — заявила Дана, и я не стала с ней спорить. Я составила расписание мышиной школы знаками, и к моему восторгу Дана уверенно перечислила все предметы. «Математика», «Окружающий», «Физкультура», «Чтение». Мы повторили список еще разок, а потом, поиграв, я сделала вид, что потеряла его. «Где же расписание? Ох, я не помню расписание». «Математика!» — смеясь, заявила Дана. «Окружающий! Физкультура! Чтение!» Это было изумительно. Настоящая победа! Настоящий восторг! Эх, жалко мы с Розой Васильевной были в ссоре, не поделишься с ней. Хотя она, конечно, сказала бы, что все от орешков, в них вся сила. Получалось, что с Даной все-таки возможно добиться хотя бы небольшого успеха. Это были проблески, но они очень обнадеживали. Вот только теперь мне в голове надо было держать целую систему. Пункт А. Рисунки-знаки. Их нужно включить в как можно большее количество занятий. Пункт Б. Расслабление, веселье, ничего не делание и дурака-валяние. Все это отлично сказывается на способности вспоминать. Я загружу в себя эту программу и буду надеяться, что обновлю ее с помощью новых функций. Мне вспомнились слова Исабель, которые она произносила на горе Тибидаба, когда остальные ребята разбежались по разным аттракционам, а мы остались вдвоём поедать чурос. «Знаешь, какая моя любимая часть обучения?» — спросила она. «Провисание!» Она употребила какое-то испанское слово, но я его не запомнила. Зато отлично помню, как она нарисовала в воздухе висячий мост и объяснила, что по такому провисающему мосту можно брести долго, почти бесконечно, видя только туман впереди, и отчаяться в конце концов. Но если всё-таки не терять надежды и добраться до другого берега, то там ждёт оазис. Сегодня мне показалось, что я вижу, пусть расплывчато сквозь туман, но всё-таки вижу контуры пальмы в своём оазисе. Оазисе радости. Данка ещё долго играла с картинками-знаками. Я ей нарисовала несколько запрещающих символов, и она пришла в восторг. Во мне поднялась новая волна размышлений о том, что если бы я поставила ей пятерку, это не имело бы той же силы, как сейчас, когда Дана получила то, о чем просила. Исабель ведь тоже говорила об этом. Ты начинаешь вырабатывать свои критерии, критерии оценки результата. Поставили тебе удовлетворительно, а ты удовлетворен. «Как здорово с тобой заниматься!» Дана обошла меня, и забралась ко мне на закорки. Я думал, это скука зеленая, как в школе, а оказалось весело, у меня так редко бывает. Я думаю, фу, ужас, а потом прихожу туда, а там и правда ужас. Дана залилась смехом, а я быстро поднялась на ноги, придерживая на шее ее скрещенные ручки. Данка оказалась тяжелой, и я согнулась под ее весом, но это не помешало мне чмокнуть ее в висок. Стоило ей свесить свою взлохмаченную голову. «Да она», — прошептала я, — «ты — гений. Теперь я знаю, что делать с Ромкой. И начну прямо завтра. Пора томар аль торо астас. Брать быка за рога». «Кому?» «Марии Молочниковой. Тема. Признание». «Привет, Мария». «Ладно, скажу. И можешь меня ненавидеть». Я просил тебя рассказать о чувствах, потому что мне это было нужно, чтобы ты писала слова, которыми обозначают эмоции, как можно больше разных слов. Я просил не для себя, это нужно было моей девушке. А, -а, -а больше не могу писать, мне стыдно. Пока.